Глава пятнадцатая. Дожимаем историю. Дима, оказывается, успел переговорить с Сашкой, который у машины после доклада мне оставаться не стало побежал хвастаться тем, что попал по Майя-Сорокдееву и прихватил по телефону Камэск. «Чего ты там?» — ковырялся. Уже дважды звонили из штаб-корпуса. «Да тут интересное кино получилось со связью. Я всех слышу, а Саньки глухой и немой. А настройки одинаковые». У него сотни все вошло в норму, а у меня и на 150 работало как часики. Сейчас тебе устроят часики. Сколько? Два. Точно, два. Под вопросом один из них, Санькин. Толковый мальчишка, бой приняли в СМУ, удержался и даже стрелял. Где ж ты там СМУ нашел? Да облако грозовое. Ты в грозу полез? В верхней ее части. Нормально получилось. Наш разговор прервал звонок ПВЧ, на связи второй Комаров, этот хотя бы выслушает и не прервёт доклад. Доложил полностью по порядку про Юнкерс даже с бортовыми 122-й отдельной эскадрильи немцев «Стратег», затем пробой у стального коня, это конезавод под Орлом, где орловских рысаков разводят. Подтверждение оттуда на два падения пришло, третий ушёл, сильно дымя, в сторону Карачева-Трубчевска. Остальные пошли на шостку. «С этим понятно, младший лейтенант. Но почему вы сообщили катушке ДВ, что противник в ста километрах от нее?» «Я же докладывал с точным временем, когда противник меня обнаружил. 07 часов 28 минут 32 секунды. Через 7 минут 52 секунды мы обнаружили восьмерку истребителей. Сошли с ними через 9 минут и 15 секунд. Они нас догоняли и шли пересекающимся». Бой длился 12 минут 30 секунд, и они пошли на отход по топливу. По всем расчетам, у них оставалось его на 100-120 километров. Можете проверить? Подождите, у аппарата... Но не прошло и минуты, как раздался голос Климова. Что тебя туда обтянуло? Задание на учебно-боевой вылет я направил вчера и получил добро. У меня новый ведомый, обкатываю. Почему панику сеешь? Данные я отдал полковнику Комарову. Спрашивайте у него точно ли мои расчеты? Мне твоими расчетами уже всю плеш проели. Так вроде в прошлый раз у вас ее не было. Неужели индейцы под Москвой появились, и скальпы драть начали? Не обращайте все в шутку, товарищ младший лейтенант. Иначе быстренько на фронте окажетесь. А я не против, товарищ полковник. Там от нашей эскадрильи гораздо больше толку будет. Но счет в полку поправляем только мы. Полковник повесил трубку, и через десять минут пришла его телеграмма по Бодо, в которой он отменил все учебные полеты, учебную эскадрилью приказал перевести в Сергии в посад. Полный запрет на любые полеты, кроме вылетов по тревоге. Поговорили. По всему чувствовалось, что в ближайшее время нас расформируют и распределят по другим эскадрильям. Не нравится, правда, о войне большому начальству. Весь день первого октября провалялись в землянках, выходя из них только на прием пищи и на дежурство по готовности. Скукотища смертная. Ибо дом молчит и в очей не тревожит. Наступила ночь, Вика уснула, и я вышел проветриться из землянки. Конечно, не черт, я сам направил свои стопы к телефону. Ну, а чего такого? Скучно. А позвонить-то особо и некому. Пять минут составлял примерный план переговоров, затем решительно снял трубочку и попросил голубизну один. У нее ответил женский голос тростинку, а через нее вышел на покой. Это те самые девочки в Можайске, которые имеют право нас поднять по тревоге. Представился, в ответ услышал, «Ой, как мы рады вас слышать! Слово за слово!» выяснилось, что у них прошли награждения за стратега, что ждут нас в гости, особенно меня. Я их не стал расстраивать, что место уже занято. «А там рядышком никого из паркета нет?» «Да есть, слушают, я громко включила». «Девочки, мы тут разговор немцев перехватили, так сказали, что в шесть утра идут к какой-то кашне, насколько я понимаю, в нашем секторе, и большими силами». «Вы уж не проспите их и дайте нам возможность с вами встретиться и с ними. Все эскадрильи прилетим, готовьтесь встречать». «Вы серьезно?» — спросил уже мужской голос. «Абсолютно». «Это паркет 1, 31-й. Через четыре часа переходите на готовность 1. Как поняли?» «Понял вас. Сбросьте по Бодо квадратик для подготовки». «Уже отправил. Спасибо. До связи». Приказ им взаимодействовать с нами никто не отменял. Вот мы и взаимодействуем. Немецкий я знаю даже без словаря, только говорю сильным акцентом и медленнее. Отобьёмся и радиометристам польза. Их с наградами тоже не обошли, важного зверюгу завалили. Больше никому ничего не сказал. Будо у нас, а в эскадрилье, и хотя я завёл будильник... Ещё до него нас подняли на завтрак и перевели на готовность номер один. Завтрак пришёлся в тему, так как и Вика наконец расчувствовала то, что нужно, и еженочно требует своё ещё чуть-чуть, медовый месяц. Этим всё сказано. Я доволен, а вот в кабинах самолётов мы подзадержались, даже подмёрзли чуть-чуть. «Свежо!» — наконец прозвучало. «К запуску, Витя!» «Лови, это для тебя!» Принимаю и одновременно качаю топливо, масло и открывая воздух. «Контакт?» «Есть контакт!» И упоры выдергиваются из-под колес. Моя пара идет первый на старт. Я ведущий. Прогреваемся на ходу, сзади вереница из восьми пар. Несмотря на сложности с Комаровым, инженерная служба в полку работает как часы. Все машины переделаны на пятиточечные, с двумя БС, одним ШКАСом и двумя БК. Мы полностью боеспособны и порядком засиделись в тыло За полтора месяца три боевых вылета тремя машинами. Один воздушный бой. Ребята уже копытом бьют, требуют добавки или продолжения банкета. Некоторых приходится отдергивать и ставить на место. Стартовое. На подходе «Не гундеть» таблица сигналов 5 Предположительно, восемьдесят седьмые... Атака снизу, работают второе, третье и четвертое звено. При наличии сопровождения, второе уходит наверх, как поняли. Прием. В ответ только щелчки. Мы вернемся, мы тебе все скажем. Пусть говорят, вернувшись. Раз. Двигаю рут вперед, щитки внизу. Парирую гироскопический момент, отрыв, темно, как у негра в жопе. Но хвостовой горит, к нему и последующим пристраиваются мои сослуживцы, быстро и без проблем. Нам до точки 21 минуты и 18 секунд. Иду в наборе, обороты полные, шаг большой. Тангаж 12, иначе скорость упадет. Ложимся на курс. Он и высота следования 6, даны операторам паркета. Голос паркета мужской... начинается цепить данными, иногда мелькает реальный позывной «Паркет-1», «Командир их части», «Подполковник Мещерский», «Дима». «В лоб не выводи, выше и левее». «Понял тебя?» «Возьми два градуса влево». «Принял?» «Идете выше, примерно полтора, но их много». «Да я понял. Есть что поблизости? и шачки «Имеются?» «Поднимите, пожалуйста, по тревоге, но по количеству не менее нашего». «Они готовы. Время подлета в восемь-десять. Помолчим?» «Принято. Связь у всех работает идеально. Немцы вчера вылечили мой самолет. единственное пробоина – 7,9 мм за 12-м шпангоутом. Пуля перебила заземление низкочастотного фильтра, который мы городили в Болграде. И приемник заработал на полную мощность. Одного фильтра оказалось достаточно». «Мы сошлись на 28-й минуте. Три группы...» по 27 машин на трех уровнях по высоте и 18 опытнейших истребителей бывшего 67-го истребительного авиаполка ПВО, плюс три ротте, пары, 109-х. На высоте 5100 полный третий штурмовой гешвадер следовал бомбить позиции Западного фронта и его штаб, согласно добытым разведданным, доставленных агентурной и стратегической разведками. Небо на востоке уже окрашено сполохами взрывов, Идет немецкая артподготовка. Через семь минут ее должна сменить авиаподготовка, которая выбьет все остальное. Рассчитано все, в том числе, что штаб фронта будет заботливо разбужен этими новостями и соберется в небольшой, красивой и очень ухоженной усадьбе. И она является целью одной из этих группы. Атака! Из темноты ночи, еще восемь минут до рассвета, у немцев все рассчитано до секунды. Под брюхо выскакивают миги, а там нет огневых точек, и бьют в упор по заклепкам. Одиночные миги связывают непосредственные прикрытия и бьют по ведущим. Их наводят три станции РУС-12. А немцы следуют в темноте, в эфире на немецких волнах сплошные вопли. Но большая часть истребителей хоть и готовы к бою у немцев, но находится в 240 километрах от мест событий аэродром «Сеща». Их только что перебросили из-под Брянска. А третий штурмовой «Гешвадер» ощипывают уже сейчас. 728 секунд непрерывных атак. Они еще не разделились, им требовалось еще 3,5 минуты. Их бьют со всех 90 стволов 18 истребителей. На выбор «Берты», составляющие 80-90% машин, оказались беззащитными. перестали падать на пол даже наши малыши. Четыре молодых летчика эскадрильи привезли семь побед, еще один — три, но он летал со мной. Одна из них была совсем не юнкер а Мессершмиттом, неважно. Потом посчитаем Отходим, а следом за нами к той же стае немцев пристраивается просто Орда и Шестнадцать. Они их не отпустят. «Русские применили нестандартный подход. Это обман. Рыцари так не поступают. Наверняка последуют именно такие доклады у немцев наверх. Бой действительно проходил в необычном месте для сил Западного фронта. Они в глубине немецкой обороны действуют в первый раз. А мы уже потрошили немецко-румынские авиабазы. В 170-200 километрах от линии фронта. И до Сещи тоже доберемся. Сейчас отходим с посадкой на дозаправку и перевооружение в Отяково, так как задержались несколько у большой группы самолетов. Добивали ее уже засветло. Нас переснаряжают местные товарищи, подвешивают вместе с ракетами 50-килограммовые бомбы. Даже группе прикрытия. Дела на фронте не очень немцы перебросили из-под Ленинграда танки, применив систему того же самого Тришкиного кафтана. И наше доблестное командование вновь посылает микроскоп забивать гвозди. Восемь полков ночных истребителей, П-3, стоят за нашими плечами, раскиданные по аэродромам подскока и стационарам. Но лететь должны высотные истребители и работать по земле. А Миг становится королем воздуха выше пяти тысяч. Но летчик должен следить за тем, чтобы не свалиться вниз. Второй раз набрать высоту. У него может и не получиться. Компрессор у Мига привязан к двигателю довольно большим и длинным валом. Дает очень неплохую высотность, но сжирает почти 30% мощности. То есть из 1270 лошадок на подъем работает только 900. Я летал на восстановленном Миге, у которого стоял АМ-35А, но вместо приводного компрессора Там стоял трёхступенчатый свободный, с которым двигатель выдавал 1820 сил «Правда» на другом бензине и маслах. Машина просто порхала в небе. А тут... Стоп. А это идея. Так, надо быстрее добраться до своего аэродрома, желательно стационарного. Мозг Манагера включился в работу, а это страшная сила. Но, черт побери, даже с девочками из радиороты встретиться не получилось. Уходим к Ярцево, обвешанные разными игрушками, как новогодние ёлки. Атака! Под нами танки. Бьём, спикирование, стараясь уронить, пятидесятки как можно точнее. Но тридцать шесть бомб эту армаду не остановят. Это больше для поддержки штанов. Пехота должна быть уверена, что юнкерсы не прилетят. Идём в набор. Большинство летчиков выпустило и ракеты по легко бронированным целям. Теперь спешим набрать высоту, так как паркет выдал появление большой группы истребителей. Считать паркет еще не научился. Точки сливаются на экране живопырки. Чуть отошли на восток, расползлись по высоте в этажерку. Я точно знаю, что никакого численного превосходства у немцев нет. Их выбили еще до начала наступления на Москву. 158 бомбардировщиков и 126 истребителей сумели собрать со всех фронтов. Но мессора боязнь уже распространилась по военно-воздушным силам. Благодаря успешному командованию героями-кавалеристами. Тройку истребителей, какими бы супергероями они ни были, свободно валит звено 109-х. У них преимущество в скороподъемности, скорости и внезапности атак. А вот с нами это не пройдет. У нас внизу затравка для боя, те ребята, которые мастерски умеют уклоняться от атак. И немцы пойдут на вертикаль. Это отработано, сидит у них в мозгах, и автоматом немец дергает ручку на себя. Теряет скорость, маневренность и превращается в куропатку для охотников в засаде. У нас свобода маневра и выбора цели. А высоту держим мы, шестеро охотников». У нас выше максимально, на 40 километров в час выше, чем у них. больший вес залпа, и мы деремся за свою землю. Немецким охотникам здесь делать нечего. Они — наша добыча. Отработав и проведя четыре боестолкновения с четырьмя четверками немцев, отходим домой в Чехов-6. Тем более, что нескольким машинам требуется ремонт. «Зениток у танковых соединений более чем достаточно, но будет еще больше, я знаю. Мой голубок тоже пробит. Три насквозь, один с разрывом на обшивке. Повезло, что не наоборот. Немцы скоро перестанут использовать бронебойные, так как в основном все наши штурмовики больше сбивались осколочно-фугасными, а брони не имели вовсе. Даже пресловутый летающий танк».